Глава сорок «Если бы не золото, без которого мне сложно будет пережить эту ночь, хотя, добрых с ним, пойду на работе переночую на стульях. Я уже с утра съезжу за золотом в банк. Хорошо у меня хватило мозгов все хранить на своем счете, а Джейку доверять только оплату аренды и покупку еды». «Знаешь что, Джейк с меня хватит». «Я тебе не мама, ни папа, которые тебе дают золото просто так. Я тебе сто раз говорила. Я тебя просила устроиться на работу, но ведь нет. Тебя же устраивало, что за тобой ухаживают». «Вот именно, что только устраивало. Но мне это не нравилось», — говорю я. «А после того, что ты мне сказал, я тем более тащить тебя на горбу не собираюсь». Я отворачиваюсь от него и подхватываю два чемодана». Оттаскиваю их на несколько метров, а затем возвращаюсь за остальными вещами. Только бы подальше от этого ушастого брыха. Да за кого он меня принимает? За кошелек ходячий, который лишь надо грамотно обслужить. «Ага, значит, уже спала с драконами», — с болью в голосе заявляет Джейк. «Вот так поманили тебя, а ты и рада стараться. Вот, видать, плохо старалась, раз уволили». «Кстати, могли бы и больше заплатить. Но знаешь, Лили, я мог бы пойти тебе навстречу и простить. Куда ты теперь без меня?» А вот теперь, глядя в глаза Джейку, я могу спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой сказать «А я тебе не изменяла, Джейк, и ни с кем не спала, я на удивление спокойна, а ты себе позволил украсть у меня деньги». Хватаю свои чемоданы, сколько получается схватить. Те, что с колесиками, просто качу перед собой. Даже коврик не раскатывается, пока я тащу его на себе. «Лили!» Эльф бежит за мной. «Нет, Джейк. Я резко разворачиваюсь. Все. Это конец». Верность — ценная вещь для того, кто ее ценит. Это были последние слова Делеона, которые я услышала, когда уходила из его кабинета. Я не смогла, а он не настоял. Дракон, который понимает слово «нет» и ценит такое понятие, как «верность». Сейчас мне больно. Мое сердце разрывается. Я не ожидала подобных слов от своего любимого. Я честна с собой и чиста перед ним. Мне нечего доказывать тому, кто уже придумал себе что-то и поверил в это. Все. Я теперь свободна. «Делаю, что хочу, но для начала хотя бы надо найти пристанище». «Я пошутил!» Эльф хватает меня за руку и разворачивает к себе. «А я нет!» Рявкаю на него. Злость и боль бурлят внутри, желая выплеснуться наружу. «Отпусти меня!» Вырываюсь из его хватки. То ли мне кажется, то ли на самом деле это происходит. Едва заметное зеленоватое свечение — Появляется в том месте, где его рука касается моей. Внутри меня зарождается нечто странное, несущее разрушение. Оно растекается по венам, воспламеняя кровь чуждым мне огнем. Лили у тебя! Джейк смотрит мне в глаза. Все хватит! Я не хочу его слушать. Глаза горят, заканчивает он. Зеленым, Джейк, иди домой! кричу я. Ладно, ладно, эльф отступает. Ты никогда не была такой со мной. Одна же всего ошибка с моей стороны, я же все исправлю. По методике Грахима я делаю вдохи и выдохи, успокаиваюсь. Ух! Разозлил ушастый. И нет, нет, он не понимает. Один раз такое простишь, и дальше будешь вести, Джейк. Я не хочу больше. «В общем, мое золото за аренду ты мне вернешь», — говорю я, когда понимаю, что совсем успокоилась. Меня опять немного потряхивает. «Так, продолжаем делать дыхательную гимнастику, а то еще реально прибью на месте», — Джейка. Паразита этого ушастого. Я продолжаю оттаскивать свои чемоданы подальше от дома Джейка. Чувство безысходности при всем моем позитивном настрое — Начинает угнетать. Золота нет. До работы далековато. Можно было бы Джейка попросить помочь, но нельзя. Он подумает, что я обнадеживаю. Ладно, до утра дотащу чемоданы до офиса. Сдавшись на половине пути, я усаживаюсь на чемоданы. Обзваниваю всех коллег, кто мог бы одолжить хоть немного золота, но нет. Начальник и вовсе трубку не берет. Даже Присцилла не отвечает. «А что это за номер?» «Мне он не знаком. Может, это номер тех кидал, которые выпытывают данные счетов и воруют золото?» «А, нет, этот номер в исходящих. Хм, наверное, кому-то из знакомых звонила и не записала». Гудки в постфоне звучат слишком долго. Я нервно сжимаю сумочку, заставляя себя успокоиться. «С кем не бывает». «Ну, подумаешь», — рассталась с парнем. «Наконец трубку снимают». «Алло?» — говорю я. «Да, слушаю». Раздается хриплый голос. «Кто это?» «Да ли он?» В памяти всплывает тот момент, когда он мне дал свой номер. Тогда он сказал, «Захочешь, чтобы я скрасил твою ночь? Набери!» «И позже...» «Спрашиваю прямо. Ты сейчас вот так просто уйдешь?» Мое сердце сильно бьется. Несколько слов, а мне кажется, что меня выворачивают наизнанку. «Да, слушаю». Раздается хриплый голос Делеона. «Кто это?» «Я же его видела совсем недавно. Что ж так нервничаю?» «Это я, Лили». Схлипываю в трубку и тут же сама отключаюсь. «Не услышал?» «Нет. По щекам текут слезы». Только этого не хватало. Постфон заливается трелью, а слезы застилают завесой глаза. «Да», — говорю в трубку, смахивая влагу с лица. «Что случилось, Лили?» Раздается настороженный голос Делеона. «Я в сирте. У меня...» «Где ты?» «На Берзиковой улице». «Хорошо». Делеон кладет трубку. «Хорошо». Экран постфона гаснет. «Нет, ну а что я хотела? Вот там было интересно, а тут уже все. И главное, ведь ни с кем в разговоре я не чувствовала себя вот так, ни при ком и мысли не было заплакать, а тут прорвало».